индивидуальность. В Англии он написал как-то на классной доске: "Он должен быть убит 15 лет подряд. Он играл на ксилофоне языка, обучаю людей немецкому. Я живу, я жил, я жил бы, я буду жить. Буду ли я жить?" Он никак не мог понять, почему Некоторым людям грамматика кажется скучной. Его убьют, его убили. Он будет убит. Его убили бы. Кто его убьет? — Мне отмщение, и ас воздам, — сказал Бог. Конечная остановка, главный вокзал. Сутолока на вокзале не стало меньше. — Кто здесь пребывающий и кто отъезжающий? Почему всем этим людям не сидится дома? Когда уходит поезд на Остенде? А может, ему лучше поехать в Италию или во Францию? Ведь и в этих странах кто-нибудь тоже жаждет спрягать. Я живу, я жил, я буду жить, его убьют. Кто убьет его? Вам нужен номер в гостинице? За какую цену? Ах так, дешевый. Любезность молодой дамы, которая водила по адресной книге своим красивым пальчиком, заметно поубавилась. В этой стране явно считалось грехом осведомляться о цене. Выгоднее всего покупать дорогие вещи. Самое дорогое — это самое дешевое. Вы ошибаетесь, красавец. Дешевое всегда дешевле. Факт. А теперь пусть ваш красивый пальчик спустится в самый низ страницы «Пансион Модерн». Семь марок без завтрака. Нет, спасибо. Я знаю дорогу на Модест Гасс. Право же, знаю. Номер шестнадцать. Это почти рядом с Модестскими воротами. Завернув за угол, Ширелла чуть было не наткнулся на кабанью тушу. Он быстро отпрянул от темно-серого зверя, но из-за этого чуть не проскочил мимо дома Роберта. Здесь ему не грозили воспоминания. Он был в этом доме всего один раз. Модестгассе, 8. Шерелла остановился перед начищенной до блеска медной дощечки и прочел. Доктор Роберт Фэмель. Контора по статическим расчетам. Открыта до двух часов дня. И все же, нажимая кнопку звонка, он почувствовал, что дрожит. События, разыгравшиеся в его отсутствии, при незнакомом реквизите, волновали его почему-то сильнее, чем все остальное. За этой дверью умерла Эдит. В этом доме родились ее дети. Здесь жил Роберт. Когда по дому разнесся звонок, он сразу понял, что ему не откроют, Одновременно он услышал и телефонный звонок. Видимо, бой из отеля, принц Генрих, сдержал свое слово. — Я дам ему хорошие чаевые, когда мы с Робертом будем играть в бильярд. До пансиона Модерн всего лишь несколько шагов. Наконец он окажется дома. Какое счастье, что в крохотной прихожей не слышно запаха съестного. Хорошо положить усталую голову. — На чистую подушку. — Спасибо, я сам найду. Второй этаж, третья дверь налево. Будьте осторожны, подымаясь по лестнице, сударь. Медный пруд, придерживающий ковер, в нескольких местах отстал. Некоторые постояльцы ведут себя, как дикари. — Вас не надо будить? — И еще один маленький вопрос, сударь. Не желаете ли вы заплатить вперед? Или вы подождете, пока пришлют багаж? — Багажа не будет? — Да. — Тогда, пожалуйста, с вас восемь с половиной марок, включая обслуживание. — К сожалению, я вынуждена принимать эти меры предосторожности, сударь. Вы даже не представляете себе, как много на свете прохвостов. Вот и приходится быть недоверчивой даже с порядочными людьми. Ничего не поделаешь. Некоторые ухитряются обвязывать себе вокруг тела. Простыни, а другие разрывают наволочки на носовые платки. Если бы вы только знали, какие у нас бывают неприятности.